Подчеркнутый южный акцент. Ну, конечно, в Москве немало приезжих, но если человек живет здесь, акцент постепенно смягчается, делается не столь заметным. Волков недовольно заметил. Что ж, е с о о б р а ж е н и я и н т е р е с н ы е и у б е д и т е л ь н ы е Однако где же он, преступник?» Мы ввели в группу самых опытных людей, а результатов нет. Наверное, о т с и ж и в а е т с я где-то. Или подался в другой город. Ищем, товарищ полковник. Но охрану новых микрорайонов я считал бы необходимым усилить. С вечера на улицах города и в подмосковных городах Появились дополнительные милицейские патрули, наряды дружинников. Прошло еще два дня. «Ну что скажете, криминалисты?» «Куда мог деться убийца?» Обратился Волков на очередном совещании к работникам оперативных служб, проводившим поиск. «Если преступник в Москве, он никуда не уйдет». Уверенно проговорил один из оперативных работников. А я боюсь, что ушел. Пять дней, срок немалый. Совещание еще не закончилось, когда раздался телефонный звонок. Волков снял трубку. с л у ш а ю товарищ комиссар. Полковник внезапно побледнел. и все поняли, что сообщение комиссара чрезвычайно серьезно. Закончив разговор с комиссаром, Волков сообщил присутствующим. Сегодня в Иванове между 10 и 12 часами совершено несколько убийств. Неизвестный выдал себя за работника Горгаза. В квартирах п о х и щ е н ы облигации госзайма, различные вещи, а также паспорт матери одной из пострадавших. «А вы, уверяете, не уйдет. Как видите, ушел. И успел натворить столько дел!» Раздраженно воскликнул начальник Мура. «В Москву ежедневно автомобилями, поездами, самолетами прибывают сотни тысяч людей». примерно столько же и выбывает из столицы в р а з н о й концы страны. Каждого пассажира не проверишь. И все же недовольство полковника можно было понять. Характерные детали, подчерк преступления на Азовской, в точности повторившиеся в Иванове, давали основания предположить, что действует все тот же преступник. В и в а н о в а Немедленно вылетела группа работников МУРа. Здесь уже были приняты оперативные меры. На железнодорожных и автобусных вокзалах в аэропорту проверялись все подозрительные лица, велоснаблюдение за всеми путями въезда в областной центр и выезда из него. Подробные беседы с жильцами домов, где были совершены преступления, Убедили всех окончательно, что в Иванове орудовал тот же человек. Тот же прием, чтобы проникнуть в квартиру, те же цели, поиски ценностей и денег. Чтобы обезопасить себя, не оставить следов, преступник применял всевозможные уловки. Не снимал перчаток, когда проверял горелки газовых плит и писал что-то в тетради. Был немногословен, говорить старался тихо, боялся, что з а п о м н и т голос, не снимал шапку. Волосы очень характерная примета. В квартире Петровских был найден листок, вырванный из общей тетради в клетку с фамилиями граждан, квартиры которых обходил представитель Горгаза. Преступник оставил сразу две улики. Почерк. и неясные отпечатки пальцев. Для поиска это имело немаловажное значение. Но ни у одного из многих сотен работников